Мэри боялась, что грач потревоженный улетит из сада, и потому очень осторожно открыла калитку. Войдя в сад, она страшно изумилась. Оказалось, что грач, сидящий на небольшой яблоне, вовсе не выказывал намерения улететь. А под яблоней лежал какой-то небольшой рыжий зверек с пушистым хвостом, и грач и зверек — Внимательно следили за Диконом, который стоял на коленях в траве и что-то делал. Мэри подбежала к мальчику. — Это ты, Дикон? — воскликнула она. — Как успел ты так рано прийти сюда? Ведь солнышко только что встало. Дикон поднялся оживленный и растрепанный. Глаза его своим цветом напоминали небо. — О! — ответил он. — Я встал гораздо раньше солнца. «Разве мог я оставаться в постели?» «Сегодня утром весь мир опять стал прекрасным. Вся степь жила, и всюду закипела работа. Я не мог оставаться дома. Ведь сад же ждет нас обоих!» Мэри прижала руки к груди, сердце ее колотилось от волнения и счастья. «О, Дикон, Дикон!» — твердила она. «Я так счастлива, что едва могу дышать!» Увидя, что мальчик разговаривает с какой-то девочкой, маленький зверёк с пушистым хвостиком поднялся со своего места и подошёл к ним. А грач, громко каркнув, слетел с ветки и приспокойно уселся на плечо Дикона. «Это маленький лисёнок», — сказал мальчик, поглаживая рыжую головку зверька. «Его зовут Кэптон, а это суд, грачонок». Суд летел спокойно за мной, а Кэптон так носился по степи, словно за ним гнались собаки. Ни лисенок, ни грач нисколько не боялись Мэри. Когда дети углубились в сад, суд остался сидеть на плечи Дикона, а Кэптон спокойно шел совсем рядом. «Взгляни сюда!» — говорил Дикон. «Посмотри, как все выросло!» Он опустился на колени, и Мэри стала рядом с ним. Дети нашли целую полянку крокусов, распустившуюся красными, оранжевыми и желтыми звездами. Мэри наклонялась и целовала их. Дети перебегали из одной части сада в другую и нашли столько чудес, что должны были то и дело напоминать друг другу о необходимости соблюдать полную тишину. Дикон показывал Мэри набухшие почки на розовых ветках, которые раньше казались погибшими. Он показал ей тысячи новых зеленых стебельков, пробивающихся из земли. Дети прикладывались к земле носами и вдыхали ее теплый весенний запах. Они рыли землю, пололи грядки и от радости тихо смеялись. Волосы Мэри скоро стали такими же всколокоченными, как у Дикона, да и щеки покраснели не менее ярко, чем у него. В это утро В таинственном саду было много веселья, но детей ждала еще одна неожиданная радость. В самый разгар работы на стене появилась красногрудая птичка. Она быстро спрыгнула со стены и помчалась в густо заросший уголок сада, неся что-то в клюве. Дикон остановился, как вкопанный. «Мы не должны двигаться», — сказал он. «Я знал, что это случится». Это Репалов Бен и Узерстафа. Он вьет себе гнездо, и если мы не испугаем его, он устроит гнездо в нашем саду. Дети тихонько опустились на траву и сидели, не шевелясь. Не надо показывать виду, что мы следим за его работой, — заметил Дикон. Иначе он перестанет нас считать своими. Пока птица вьет гнездо, она становится совсем другой. Посидим еще немного смирно, а когда он привыкнет видеть нас тут, Я ему немного посвящу, и он убедится, что мы ему не помешаем. Дети несколько минут сидели тихо и старались не глядеть в ту сторону, куда то и дело летал Риполов, каждый раз неся что-нибудь в клюве. «Знаешь что?» — сказала вдруг Мэри. «Не будем говорить о Риполове. Я не могу говорить о нем и не смотреть в его сторону. Поговорим лучше о чем-нибудь другом. Кстати...» — Хочу кое-что рассказать тебе. — Правда, будет гораздо лучше, если мы станем говорить о чем-нибудь другом, — согласился Дикон. — Что ты хочешь рассказать мне? — Ты знаешь что-нибудь о Колине? — прошептала девочка. Он повернул голову и посмотрел на нее. — А ты разве о нем уже знаешь? — спросил мальчик. — Я видела его... Я ходила к нему каждый день всю эту неделю, да и сам хочет, чтобы я приходила. Он говорит, что я заставляю его забывать о болезни и смерти», — ответила мэри Дикон вздохнул с облегчением. «Как я рад этому! Я ведь до сих пор не смел говорить о нем ни слова. А я не люблю ничего скрывать». «Значит, тебе не нравится и наш секрет о саде?» — спросила девочка. Я не скажу о нем никому, — ответил он. Но матери я сказал вот что. «Мама, у меня есть от тебя секрет, и в нем нет ничего дурного. Это вроде того, как я скрываю от всех птичьих гнездов степи. Надеюсь, ты не сердишься?» Что же она ответила? Дикон усмехнулся. «Мама поступила, как всегда. погладил меня по голове, улыбнулась и сказала, — нет, не сержусь. В твоих секретах никогда еще не было ничего дурного. А я знаю тебя уже 12 лет. А как ты узнал о Колине? Да ведь всем в округе известно о маленьком мальчике, которого считают калекой. Известно также, что мистер Крэвен не любит, чтобы о нем говорили. Мистера Крэвена все жалеют. И кроме того, когда мисс Мэдлок заходит к нам, то не стесняется говорить с матерью обо всем при нас. Она знает, что нам можно доверять». Но как же ты узнала о нем? Марта ужасно волновалась, когда была дома в последний раз. Она говорила, что ты слышала его плач и приставала к ней с расспросами. Мэри подробно рассказала Дикону историю ночного посещения комнаты Колина. Когда девочка описывала бледное лицо мальчика и его странные глаза с черными ресницами, Дикон озабоченно покачивал головой. «Говорят, они очень похожи на глаза его матери», — заметил он. «Только у нее глаза были веселые. Мистер Крэван не может смотреть на сына, даже когда он спит. Так его глаза напоминают глаза матери». «Как ты думаешь, мистер Крэван тоже ждет смерти Колина?» — прошептала Мэри. «Нет, он только хотел бы, чтобы Колин никогда не родился». Мама говорит, что это очень плохо для Колина, потому что нежеланные дети редко выживают. Мистер Креван готов сделать что угодно и купить решительно все для бедного мальчика. Но ему хотелось бы позабыть о его существовании. Он уверен, что Колин непременно будет горбатым. «Колин сам так боится этого, что не хочет даже сидеть», — сказала Мэри. «Он говорит, что от сидения может сделаться на спине опухоль» а это заставит его сойти с ума. Ему не следует лежать и думать о подобных вещах. Огорчился Дикон. «Ни один мальчик не может быть здоровым, если все время будет валяться в постели». Дикон замолчал и некоторое время сидел в раздумье, наклонив голову и поглаживая лисенка, который лежал подле детей на травке. Наконец мальчик поднял голову и осмотрелся. «Когда мы в первый раз вошли сюда...» — произнес он. — Все было серым. Оглянись теперь скажи, заметна ли разница? Мэри посмотрела кругом и замерла от удивления. — Боже мой! — скричала она. — Даже и серая стена изменилась. Теперь она словно закутана в какую-то прозрачную зеленую вуаль. — Да, да, — подтвердил Дикон. — Стена теперь! День ото дня начнет становиться все зеленее и зеленее, пока не исчезнет в зелени. Знаешь, о чем я сейчас думаю? «Уж, наверное, о чем-нибудь хорошем», промолвила поспешно Мэри. «Может быть, о Колине?» «Да, верно. Если бы он был здесь, то, пожалуй, забыл бы о своей спине и опухолях. Он наблюдал бы, как и мы, за распускающимися почками на розовых кустах и наверняка был бы здоровее. Я все думаю...» Нельзя ли как-нибудь договорить его, чтобы он приезжал сюда в своей колясочке и проводил здесь несколько часов в день? Я и сама думала об этом. Мне это приходит в голову всякий раз, когда я разговариваю с ним, сказала девочка. Я только не знаю, сумеет ли он сохранить секрет и сможем ли мы привести его сюда так, чтобы никто этого не видел. Ты ведь мог бы вести его в колясочке, если бы он захотел побывать на воздухе. Доктор сказал, что он должен бывать на свежем воздухе. И если Колин захочет, чтобы мы возили его по саду, то никто не осмелится запретить ему это. О, если бы только он захотел. Можно было бы удалить из сада всех слуг, и никто не узнал бы нашей тайны. Но Колин едва ли захочет. Он так боится, что на него станут глядеть со страданием. Дикон призадумался. — А это было бы очень полезно ему, — сказал он. Но кто же здесь может на него так смотреть? Ведь с ним будем только мы с тобой. А ведь мы хотим, наоборот, чтобы он вместе с нами радовался приходу весны. «Колин говорил», — сказала задумчиво Мэри, «что он ненавидит все сады и садовников. Но наш сад ему нравится, потому что он таинственный. Я, конечно, не смела рассказать ему, что мы его уже разыскали. Но только он говорит, что... Охотно поглядел бы на таинственный сад. — Ну, так мы его, наверное, как-нибудь доставим сюда, — решил Дикон. — Я отлично мог бы справиться с его колясочкой.